— С вами. Мне можно быть совершенно свободным. — Кришна Мурти, разбейте все окна, ибо я чувствую, что мудрость бесконечна. Она не имеет границ, и в силу этого совершенно безлично. Вы приходите ко мне со всем своим опытом, знаниями, пониманием традиции и разрыва, который также становится традицией, с тем, что вы знаете и что поняли в собственных медитациях, а также в своей жизни. Не удовлетворяйтесь несколькими словами, копайте глубоко. С вами мне хотелось бы знать, как вы сами пришли к этому? Кришнаморч Вы хотите знать, как пришел к этому данный человек? Я не смог бы вам это рассказать. Видите ли, уважаемый, он никогда не подвергался воздействию какой-либо практики, дисциплины, зависти, ревности, чистолюбия, соперничества, жажды власти, положения, престижа, славы. Он ничего этого не хотел, а потому у него никогда и не возникал вопрос о том, чтобы от чего-то отказываться». Так что, когда я говорю, что действительно не знаю, то думаю, так оно и есть. В большинстве своем традиционные учителя подчиняются дисциплине, отрекаются, практикуют, приносят жертвы, контролируют, сидят под деревом и обретают чистоту. С вами. Тогда еще одно, о чем мне хотелось бы спросить в вашем учении, говорится о таких факторах, как... — Чувствительность, понимание, пассивное осознание, которыми должна быть насыщена жизнь человека. Как вы пришли к этому? — А, допустим, вам нечего было оставлять, поэтому не требовалось никакой дисциплины, никакой садханы. А что вы скажете о тех людях, которым есть что оставлять? — Кришна вы спрашиваете, как я пришел к этому? — Я и в самом деле не могу вам ответить. Почему вас это волнует? Зачем вам знать, как я приобрел данное качество? С вами это любознательность, это радость. кришна Кришнамурти, оставим эту тему. С вами в тот момент, когда вы говорите об осознании, внимании, чувствительности... Испытываешь удивление и уважение. Как вы пришли к этому? Как происходит, что человек может так говорить? Когда мы анализируем то, что вы говорите, оно оказывается вполне научным, рациональным, полным смысла. Кришнамурти. Вы же знаете всю историю об этом мальчике. Он родился в ортодоксальной брахманской семье, но в течение всей жизни не подвергся обусловленности ни традиции, ни другими факторами, не сделался ни индуистом, ни теософом. Это его не коснулось, и я совершенно не знаю, почему так случилось. А вопрос, который задал Свамиджи, можно облечь в иную форму. Как случилось, что человек, который находился в самой гуще окружения, делающего максимальный упор на проявленную жизнь, не оказался захваченным этой жизнью? С вами. Кришна-джи прошел мимо. Он не в состоянии этого объяснить, но он ведет беседы и употребляет особые термины. Здесь заключена вся его логика, а слушатели поражают как он пришел к этому безо всего. Однако логика здесь есть. Кришнамурти, как получается, что человек, подобный Кришнамурти, который не читал ни восточных, ни западных священных книг, не имел опыта, не отрекался, ничего не приносил в жертву, прошел сквозь всю эту гамму влияний, как он говорит эти вещи? Действительно, я не смог бы ответить. А? Вы дали ответ минуту назад, когда сказали, что мудрость безлично. Кришнамурти, но он спрашивает, каким образом я получил мудрость безо всего? С вами. Я не спрашиваю о том, как он избежал всех влияний, но его беседы так убедительны, рациональны, так логически последовательны. Нечто приходит, и слушатель обнаруживает красоту и радость. Это пребывает в его сердце. Кришнамурти, когда вы говорите, что нечто пришло... потому что пребывает в сердце, я не знаю, как это выразить, оно приходит, не знаю, как это происходит, не из сердца, не из ума, но приходит. Но не считаете ли вы уважаемой, что все это придет к любому человеку, который действительно лишен эгоизма? С вами? Да, совершенно верно. Кришна Мурти, думаю, такой ответ был бы самым логичным. с вами или здесь дело в том, что вы увидели бедственное положение мира и затем приобрели это качество. Кришнамурти. Нет, для того, чтобы ответить на этот вопрос, ответить по-настоящему правильно и полно, нужно глубоко его рассмотреть. «Был мальчик. Он прошел через самые разные обстоятельства. Его провозгласили мессией, он получил огромную собственность, ему поклонялись, у него было множество последователей. Все это его не коснулось. Он отказался от земельной собственности так же легко, как и принял ее». Был мальчик. Он никогда ничего не читал по философии или психологии, не читал священных книг, никогда не занимался какой-либо практикой. И вот у него имелось это качество — говорить из пустоты. С вами? Да, да. Кришнамурти, понимаете, уважаемый? Не было никакого накопления, из которого бы он говорил, поэтому, когда вы задаете вопрос, как получается, что вы говорите эти вещи, в нем заключен гораздо более общий вопрос, возможно ли, чтобы мудрость, или как вы хотите это называть находилась в каком-то отдельном сознании, или она пребывает вне всех частичных сознаний? Уважаемый, взгляните на эту долину, на холмы, и деревья, утесы, все это и есть долина. Без этого содержания долины не будет. Так вот, если в сознании нет никакого содержания, нет и самого сознания, в смысле ограниченного сознания. Когда вы задаете вопрос, как это он говорит подобные вещи, я действительно не знаю, но можно ответить так, когда это происходит, ум совершенно пуст. Это не значит, что вы становитесь медиумом с вами. Из того, что вы сказали, я делаю вывод. Бесконечность – это красота, разумность, логика. Она гармонична в своем выражении. Кришна Мурти, уважаемый, после всех наших слов, что вам хочется выяснить? Вы обладаете способностями, вы много читали, имеете знания и опыт, занимались практикой и медитировали. Спрашивайте, исходя из этого. С вами. Сознание — это оковы, вступить туда можно только из пустоты. Кришнамурти, следовательно, вы спрашиваете, как человек может опустошить ум? С вами. Существует традиционная идея адхикари. человека, способного учиться. Эта идея утверждает, что среди людей, способных учиться и нечто воспринять, есть разные уровни, есть различия. От этих различий зависит то, чему может научиться данный человек. Есть три уровня. В ортодоксальных текстах они называются саттва, раджас и тамас. Принадлежащие категории саттва могут обрести понимание благодаря тому, что слушают учителя или разбираются в вопросе сами. Принадлежащие категории раджас должны слушать и, сталкиваясь с какой-либо жизненной проблемой, припоминать услышанное. Принадлежащие категории тамас не способны учиться, потому что их ум чересчур груб. Существует много методов или упасана. Сделать ум тонким. Йога начинается с контроля дыхания, медитации, стояния на голове. Но даже в этом случае, как говорят асаны, имеют значение только в качестве очистительного средства. Вам предписывают в любом деле быть пассивным, наблюдать то, что есть.